Глава восьмая. Лекарственная терапия. Эпиграф. То, что мы чувствуем, умеем и чем являемся, в большей степени определяется состоянием наших эндокринных желез и внутренних органов. Олдос Хаксли. Как мы узнали из предыдущей главы, мир деперсонализации, подобно океану, огромен, загадочен и глубок. Однако это последнее, что может волновать утопающего. Он желает лишь вновь оказаться в безопасности в лодке или на берегу. Только тогда, когда сиюминутный страх проходит, он способен начать исследовать тайну того, что едва ли не стало причиной его гибели. Люди, страдающие расстройством деперсонализации, приходят в кабинет врача или психиатра не для того, чтобы изучать мистику, философию или глубокое синее море. Они идут на прием, потому что страдают от боли. Некоторые желают и ждут избавления от нее так сильно, как если бы у них был перелом конечности или инфекция. Другие больше рады обретению надежды, любому обломку, который поможет удержаться на плаву до прибытия спасателей. К сожалению, эти люди часто ходят от одного врача к другому, не находя помощи. Даже если им повезет найти психиатра, знакомого с проблемой расстройства деперсонализации, не существует простого лечения, волшебной пилюли, которая быстро освободит их от этой боли. Никакого чудесного избавления нет. Однако облегчения можно достичь, если человек сам отправится в путешествие за полным выздоровлением. В распоряжении врачей огромный арсенал средств терапии, с помощью которых можно бороться с психическими расстройствами. Не все лекарства и не на всех действуют одинаково, но препараты, которые применяются сегодня, имеют довольно сложные механизмы действия и дают серьезные перспективы в плане улучшения состояния пациентов. Как и в случае некоторых других душевных расстройств, порой единственный способ эффективного лечения деперсонализации – это метод проб и ошибок. На сегодняшний день не существует общепринятых стандартов лечения именно этого расстройства. Однако есть основания считать эффективными как лекарственные, так и психотерапевтические методы. Исторически сложилось мнение, что расстройство деперсонализации заведомо невозможно вылечить полностью. Это плохая новость. Хорошая же новость состоит в том, что... Индивидуальные проявления расстройства деперсонализации часто поддаются эффективному лечению, если среди них есть двигательное беспокойство, навязчивости или депрессия, или если эти часто встречаемые и излечимые состояния имеются одновременно. Клинические исследования, посвященные поиску наиболее эффективного лечения при расстройстве деперсонализации, ограничены, однако имеются отдельные данные о возможном успешном применении нескольких препаратов и форм лечения зачастую в комбинации. История препаратов, применяемых для лечения расстройства деперсонализации и часто упоминаемых как эффективные, столь же долгая, как и история исследования этого состояния. В 1939 году, Пауль Шилдер сообщил о положительных результатах у 9 пациентов с расстройством деперсонализации тяжелой степени при применении дыхательного стимулятора метрозола (пентаметилен тетразола Другие специалисты упоминали об успешном внутривенном применении метамфетамина только совместно с электросудорожной терапией (ЭСТ) пентатола, д-амфетамина барбитола и внутримышечном введении типентона. В наши дни эти препараты применяют редко из-за выраженных побочных эффектов и наличия более безопасных альтернатив. Как выяснилось в итоге, ЭСТ, применение которой рекомендовано в некоторых инструкциях по терапии прошлых лет, наиболее эффективно только при депрессии. В исследовании с участием 15 человек, страдающих депрессией и деперсонализацией тяжелой степени, применение EST приводило к излечению от депрессии и никак не способствовало исчезновению симптомов деперсонализации. В ходе исследования в Маунт-Синай ни у одного из пациентов с расстройством деперсонализации, когда-либо получавшего EST не было выявлено улучшений. В Европе и США в 1950-х и 1960-х годах стали популярны трициклические антидепрессанты ТЦА, а вслед за ними ингибиторы моноаминоксидазы, ингибиторы МАО, эффективность которых доказана при лечении депрессии и панического расстройства. Несмотря на то, что со временем стали появляться отдельные сообщения, а единичных пациентах с расстройством деперсонализации, которым стало лучше на фоне терапии этими препаратами, в целом продолжало складываться впечатление, что для большинства подобных пациентов их эффект незначителен. Последние годы врачи разных стран, которые приобрели немалый опыт в лечении пациентов с деперсонализацией, разработали свои подходы к лекарственной терапии этого состояния, которые, по их мнению, являлись более эффективными, чем отсутствие какого бы то ни было лечения, по крайней мере, у некоторых пациентов. По наблюдениям доктора Елены Безубовой, которая исследовала более 100 пациентов в бывшем Советском Союзе и теперь работает в Калифорнийском университете в Ирвайне, некоторым пациентам, страдающим хронической деперсонализацией, требуется стимулирующее воздействие, некое пробуждение. Речь идет об эффекте противоположным усыпляющему действию транквилизаторов, которые часто назначают с целью подавления тревоги. Доктор Эван Торч, чьи методы лечения большей частью психотерапевтические, направленные на устранение обсессивных аспектов расстройства деперсонализации, часто назначает селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, СОЗС, или другие антидепрессанты в комбинации с неамфетаминовым психостимулятором Модофенилом, провегилом торч называет это сочетание препаратов скрытой жемчужиной действительно способной помочь при расстройстве деперсонализации каковы же веские доказательства успешности медикаментозного лечения деперсонализации помимо единичных сообщений об успехе того или иного метода далее мы представим современные систематические исследования посвященные изучению этого вопроса Клиническое исследование лекарственной терапии. Ретроспективные отчеты о лечении. В исследовании с участием 117 пациентов с расстройством деперсонализации, которое проводила Дафни Семион в Маунт-Синай, опубликовано в 2003 году в Journal of Clinical Psychiatry, участников просили описать все методы лечения, которые они получали ранее. Если анализ эффективности упоминаемого препарата с учетом его дозировки и длительности применения представлялся достаточно обоснованным, это учитывали в результатах. Было установлено, что, несмотря на множество попыток лекарственной терапии, расстройства деперсонализации с применением различных препаратов, достичь успеха удавалось очень редко. Участники исследования должны были ответить на вопрос, как изменилось состояние деперсонализации в результате лечения каждым конкретным препаратом, оставалось без изменений, ухудшилось, незначительно улучшилось или значительно улучшилось. Необходимо учесть два момента при оценке этой информации – Во-первых, эти данные основаны на том, что пациенты смогли вспомнить о лечении, которое нередко проводилось задолго до опроса, поэтому эти ответы нельзя считать такими же точными, как при проведении лечения во время исследования, когда можно записывать количество недель терапии, максимальную достигнутую дозу, приверженность пациентов лечению. Во-вторых, Страдающие деперсонализации пациенты, которые положительно отреагировали на лечение, с меньшей вероятностью окажутся в первых рядах, желающих попасть в программу исследования. Таким образом, информация о лечении, собранная у этих 117 пациентов, должна восприниматься с долей критики. Однако, даже с учетом этого, не представляется возможным сделать оптимистичные выводы об эффективности применения наиболее традиционных лекарственных препаратов при расстройстве деперсонализации. Что касается традиционных трициклических антидепрессантов, исследование в целом не выявило эффективности их применения. Из 31 пациента только у двоих наблюдалось незначительное улучшение и у одного значительное. Трициклические антидепрессанты ТЦА более старый класс препаратов, среди которых нортриптилин, помилор, имипромин, тофранил, дезипромин, норпромин и амитриптилин, элавир. Эффективны и недороги, но вызывают побочные эффекты чаще, чем антидепрессанты нового поколения. У пациентов с депрессией ТЦА, как правило, способствует повышению настроения, улучшению аппетита, сна, снижению ипохондрической озабоченности. Старые ингибиторы, моноаминоксидазы, МАО, оказались такими же неэффективными, как и трициклики. Из 16 пациентов, принимавших эти препараты, только у двоих отмечалось незначительное улучшение. Как правило, ингибиторы МАО назначают при лечении депрессии, когда отсутствует ответ на другие виды лечения. Моноаминоксидаза – это фермент, который окисляет и инактивирует определенные амины в головном мозге. Посредством ингибирования моноаминоксидазы такие препараты продлевают время существования этих аминов. Ингибиторы МАО обладают широким спектром действия. Они воздействуют на уровень серотонина норадреналина и дофамина в головном мозге. Применение высоких доз ингибиторов МАО иногда способствует стимуляции алертности, концентрации внимания у пациентов так же, как амфетамины, когда их используют для подкрепления эффектов других препаратов. Группа ингибиторов МАО включает фенилзин, нардил, транилципромин, парнат и изокарбоксазид. Марплан. Несмотря на то, что эти препараты обладают доказанной высокой эффективностью при лечении депрессии, врачи назначают их редко из-за возможного взаимодействия с определенными продуктами питания и лекарственными препаратами, которое может привести к серьезным последствиям. Так, употребление в пищу продуктов, содержащих тирамин, выдержанные сорта сыра, вино, соленья, просроченные продукты, у некоторых людей может приводить к опасному повышению артериального давления. Еще один антидепрессант нового поколения – бупропион, вилбутрин, зибан, известен своей эффективностью при лечении депрессии, а также абстинентного синдрома при отказе от курения, но в терапии деперсонализации также оказался бесполезным. Из 11 пациентов, которые его принимали – только один сообщил о значительном улучшении состояния. Неэффективным оказался и новый антидепрессант венлофоксин (Эффексор), который относится к классу ИОЗСН, ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина, то есть способен эффективно повышать активность серотонина и норадреналина в мозге. Ни один из семи принимавших его пациентов не почувствовал улучшения. 117 участников исследования сообщили о 60 случаях приема COZS. Антидепрессанты данного класса назначают чаще всего. Это относительно недавно синтезированные препараты, разработанные специально с целью оказания эффекта на серотониновую систему, в отличие от более старых лекарств, которые влияют сразу на несколько нейротрансмиттерных систем. СИОЗС влияют на количество серотонина в головном мозге посредством блокирования его обратного захвата в процессе передачи от одной нервной клетки к другой. Благодаря этому блокирующему эффекту следующая клетка получает больше серотонина. Известно, что серотонин вовлечен в механизмы развития депрессии, тревоги и обсессивно-компульсивного расстройства. Поскольку при деперсонализации могут наблюдаться обсессии различной степени выраженности, изначально считалось, что СИОЗС могут быть полезны в подобных случаях. К этому классу относятся флуоксетин, прозак, сертралин, залофт, пароксетин, паксил, флувоксамин, лувокс, циталопрам, целекса и S-Циталопрам. Лексапро. По сообщениям участников исследования, в 14 случаях из 60 отмечалась незначительная, а в 9 значительная редукция симптомов деперсонализации. В рамках ретроспективного исследования 38% эффективность этого метода лечения представляется как многообещающая. По крайней мере, данный показатель лучше, нежели у прочих антидепрессантов. Мы вкратце рассмотрим другое исследование применения СИОЗС в лечении расстройства деперсонализации с более строгим подходом. Разберемся, какими препаратами лечат пациентов, страдающих тревожными расстройствами. При них применяют депрессанты центральной нервной системы, препараты, снижающие ее активность. Это бензодиазепины, в том числе алпрозолам ксанакс, Клоназепам, клонопин, лорозепам, ативан и многие другие. Они могут применяться для лечения множества тревожных расстройств, генерализованного тревожного расстройства, социальной фобии, панических атак. После нескольких недель регулярного приема этих препаратов возможно развитие привыкания и резистентности При неосторожном применении они могут вызывать зависимость. Бензодиазепины усиливают действие нейротрансмиттера ГАМК, гамма аминомасляной кислоты. После высвобождения нейротрансмиттеры дают команду, которая приводит к угнетению или возбуждению граничащих друг с другом клеток мозга. ГАМК Это главный нейротрансмиттер торможения в головном мозге, его функция тормозящая или успокаивающая. Бензодиазепины повышают активность ГАМК, что приводит к более выраженному торможению, успокоению. В ретроспективном отчете при участии 117 пациентов с деперсонализацией сообщалось о 35 случаях назначения бензодиазепинов, в 8 случаях 23%, такое лечение привело к незначительному улучшению состояния, а в 10 случаях 29 – 29% к значительному. Снова отметим, что такой результат можно оценить как весьма многообещающий, если речь о расстройстве, столь плохо подающемся лечению. Однако на данный момент никаких серьезных клинических исследований, касающихся эффективности применения бензодиазепинов в терапии расстройства деперсонализации, по-прежнему нет. Их использование кажется эффективным, по крайней мере отчасти, у тех пациентов, у которых обычно отмечается высокий уровень тревоги. По всей видимости. Бензодиазепины могут способствовать улучшению состояния пациентов, страдающих деперсонализацией, именно посредством значительного анксиолитического эффекта. Еще один противотревожный препарат, чье действие принципиально отличается от такового у бензодиазепинов – буспирон, буспар, антагонист серотониновых рецепторов 5-HT1A. Положительного эффекта он не дал ни у одного из 15 пациентов, которым был назначен. 9 из 117 участников исследования сообщали о назначении им психостимуляторов, действие которых направлено, как правило, на повышение активности дофаминовой системы головного мозга. Их применяют при таких состояниях, как синдром дефицита внимания. Они улучшают внимание и концентрацию. В двух случаях отмечалось незначительное улучшение. Из препаратов любых других классов, о которых сообщалось в исследовании, неэффективными оказались все. Среди них были стабилизаторы настроения, такие как литий, ни в одном из девяти случаев не наблюдалось улучшений, и противосудорожные средства, вальпроевая кислота и прочие антиконвульсанты более позднего поколения – только в одном из 12 случаев привели к незначительному улучшению. Стоит отметить, что антипсихотические препараты, которые применяются в лечении психотических расстройств, таких как шизофрения, оказались абсолютно неэффективными при деперсонализации, хотя раньше их часто назначали и, по-видимому, продолжают применять для лечения этого состояния. Ни в одном из 13 случаев назначения традиционных антипсихотических средств и 7 случаев назначения антипсихотических средств последнего поколения, известных как атипичные, у пациентов с деперсонализацией не было получено положительного эффекта. Эффективно ли применение СИОЗС при деперсонализации? За последние 10 лет... В серии небольших открытых исследований, в которых представлено небольшое количество пациентов и не используется плацебо. И в двух отдельных наблюдениях высказывалось предположение, что при лечении расстройства деперсонализации может быть эффективным назначение СИОЗС в качестве монотерапии. Обосновывалось это эффективностью тех же препаратов, При расстройствах обсессивно-компульсивного спектра обсессивное мышление нередко проявляется как один из общих симптомов расстройства деперсонализации. Несмотря на это, в 2004 году результаты фундаментального исследования, опубликованного в British Journal of Psychiatry, показали отсутствие эффективности флуоксетина, прозак. В ходе этого исследования 25 пациентам с расстройством деперсонализации были в случайном порядке назначены флуоксетин и плацебо. Пациентам не разрешалось принимать какие-либо другие препараты. Лечение продолжалось 10 недель. Доза флуоксетина увеличивалась. Максимальная дозировка была довольно высокой – 50 мг в сутки. Результаты показали, что у пациентов, принимавших флуоксетин – Отмечалось статистически значимое улучшение в плане симптомов деперсонализации по сравнению с группой, получавшей плацебо. Тем не менее, когда результаты исследования были скорректированы с поправкой на изменение степени выраженности тревоги и депрессии, оказалось, что флуоксетин не эффективнее, чем плацебо. Более того, В целом улучшение состояния у пациентов, страдающих деперсонализацией, принимавших флоксетин, оценивалось в среднем как минимальное, а, следовательно, по обычным стандартам оценки эффективности ответа на лечение, этого недостаточно, чтобы считать эффективность терапии доказанной. В конце концов, симптомы деперсонализации, которые отмечались у участников обеих групп исследования, оценивались на основании как клинической картины, так и по шкале самооценки. Ни одна из систем диагностики не показала различий между флоксетином и плацебо. Выводы, представленные в виде цифр, точно отражают типичное описание в отчетах участников, которые получали флоксетин и утверждали, что симптомы деперсонализации у них остались теми же, но они стали меньше от них страдать и в целом лучше себя чувствовать. Единственным параметром, по которому можно судить, что пациенты с расстройством деперсонализации почувствовали некоторое улучшение на фоне приема флуоксетина, стал вывод о том, что у таких пациентов отмечалось улучшение в плане сопутствующего деперсонализации тревожного расстройства. Поэтому кажется правдоподобным, что пациенты с выраженными тревожными расстройствами, у которых отмечался положительный эффект на терапию флуоксетином, могут также испытывать улучшение своего состояния, касающегося симптомов деперсонализации. Кломипромин. Кломипромин – анафронил. Трициклический препарат, который эффективен как при депрессии, так и при обсессивных расстройствах. Как и прочие трициклики, он оказывает ингибирующее действие на обратный захват норадреналина и серотонина в синапсах ЦНС, тем самым повышая их концентрацию в рецепторных зонах. В отличие от большинства трицикликов, этот препарат – очень сильный ингибитор обратного захвата серотонина, как и препараты группы СИОЗС. Способность влиять на активность серотонина делает кломипрамин эффективным при лечении обсессивно-компульсивных расстройств, что похоже на действие СИОЗС, но отличается от действия других трицикликов. Благодаря своим антихолинергическим свойствам, кламипромин обладает также мягким седативным эффектом, что может быть полезным в плане редукции симптомов тревожного расстройства. Несколько лет назад Дафни Симеон с коллегами провели небольшое исследование по изучению эффективности терапии кломипрамином по сравнению с дизипромином при расстройстве деперсонализации. Дизипромин – еще один трициклический антидепрессант без выраженных серотонинергических свойств, которые есть у кламипромина. Малое количество пациентов, принимавших участие в исследовании, не позволяло провести статистическое корректное сравнение эффективности двух препаратов, но в результате исследования выяснилось, что у двух из четырех пациентов, принимавших кламипромин, отмечалось значительное улучшение состояния. У одного из этих двух пациентов, который продолжал принимать кламипромин, наблюдалась практически полная ремиссия в течение нескольких лет после исследования – Однако при этом у него было отмечено ухудшение состояния при попытке прекратить прием кламипромина или перейти на другой препарат класса СИОЗС. Таким образом, данный препарат старого поколения по-прежнему заслуживает внимания как одно из средств лечения пациентов, страдающих деперсонализацией. Ламотриджин Последние годы был проявлен огромный интерес к терапии деперсонализации с помощью ламатриджина. Как обсуждалось в главе 6, к этому привело открытие. Антагонисты N-метил-Д-аспартат NMDA, такие как кетамин, вызывают выраженное диссоциативное состояние за счет увеличения трансмиссии глутамата вне NMDA глутаматных рецепторах. Но предварительный прием ламатриджина, который ингибирует в освобождении глутамата, у здоровых добровольцев способствовал уменьшению диссоциации, вызываемой кетамином. Это и дало основание надеяться, что применение ламатриджина может быть полезным при лечении диссоциативных состояний в целом. Также были получены многообещающие предварительные результаты применения ламатриджина при хронической деперсонализации – У отдельных пациентов с этим расстройством отмечалось улучшение. Они принимали не только ламатериджин, но и другие препараты, в основном СИУЗС, и не были участниками организованного исследования. У них просто наблюдался положительный эффект при лечении ламатериджином в рамках терапии, проводимой в лечебных учреждениях. Впоследствии, Та же исследовательская группа осуществляла наблюдение за девятью пациентами, получавшими терапию в рамках систематического исследования применения ламатриджина при расстройстве деперсонализации. Они проводили так называемое перекрестное исследование, в рамках которого все участники в случайном порядке получали как ламатриджин, так и плацебо. К сожалению, результаты были полностью обескураживающими ни у кого из пациентов не было выявлено сколь-либо заметного улучшения, связанного с приемом ломотриджина. Опиоидные антагонисты. В последнее время внимание исследователей также часто обращалось на использование опиоидных антагонистов при лечении диссоциативных состояний в целом и деперсонализации в частности. Налтрексон. Неспецифический опиоидный антагонист, который в низких дозах блокирует опиоидные мюрецепторы, рецепторы, выступающие в качестве посредников при анальгезии или повышении болевого порога при стрессовом воздействии. Глава шестая. При применении в гораздо более высоких дозах нолтрексон может также блокировать остальные опиоидные рецепторы, причем блокада опиоидных каппа-рецепторов может представлять для нас особый интерес. Было выявлено, что их агонист энадолин способен приводить к развитию истинного синдрома деперсонализации у здоровых добровольцев. Сообщалось, что нолтрексон в высокой дозе, 200 мг в день, При лечении в течение двух недель приводит к снижению диссоциативных симптомов при пограничном расстройстве личности. Налмифен – препарат, похожий на Налтрексон, пока не продается в США, по некоторым данным способствовал уменьшению эмоционального ступора у восьми ветеранов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. В продаже в Российской Федерации имеется препарат Селинкра – схожий с обсуждаемыми здесь и применяющийся для лечения алкоголизма. А что же с деперсонализацией? Юрий Львович Нуллер с коллегами сообщали о результатах применения налоксона в рамках исследования с участием 11 пациентов, страдающих хронической деперсонализацией. Налоксон очень похож на налтриксон – но обладает более коротким действием, поэтому может назначаться только внутривенно. У трех из 11 пациентов в результате лечения наблюдалась полная ремиссия, у семи – значительное ослабление симптомов деперсонализации. Тем не менее, в данном исследовании сообщалось только о результатах, наблюдаемых непосредственно после завершения терапии – Осталось непонятно, какая динамика состояния будет дальше после прекращения лечения налаксоном. Дафни семион с коллегами в Маунт-Синай проводили предварительное исследование применения налтриксона с участием 14 пациентов, страдающих расстройством деперсонализации. Участники исследования получали нолтриксон в течение 6-10 недель в довольно высокой дозе – от 1 до 20 мг в сутки. По общей клинической оценке, у одного пациента были получены хорошие и у троих – очень хорошие результаты. Для измерения тяжести симптомов деперсонализации намеренно использовались три шкалы оценки степени выраженности диссоциативного расстройства – ослабление выраженности симптомов деперсонализации в результате лечения по трём шкалам в среднем составило 30%. Хотя эти результаты могут показаться скромными, особенно при отсутствии группы плацебо в данном исследовании, они вселяют надежду в плане эффективности применения опиоидных антагонистов при расстройстве деперсонализации. Но пока об этом говорить слишком рано. Вопрос применения подобных препаратов при деперсонализации заслуживает дальнейших исследований. Другие медикаменты и их применение Вероятно, существуют и другие методы лечения деперсонализации. Как говорилось ранее, некоторые пациенты сообщали об улучшении в результате приема бензодиазепинов, например, клоназепама. Хотя никаких исследований на эту тему не проводилось, складывается впечатление, что при сопутствующем выраженном тревожном или паническом расстройстве, которые обычно усиливают симптомы деперсонализации, это может быть отчасти правдой. Тем не менее, мы учли и сообщения других пациентов с расстройством деперсонализации, утверждавших, что «бензодиазепины снизили уровень тревоги», но никак не повлияли на симптомы диссоциации. Как говорилось ранее, некоторые пациенты с расстройством деперсонализации сообщают об улучшении в результате приема психостимуляторов, по крайней мере в том, что касается трудностей с концентрацией внимания. Речь идет о более ясном, менее затуманенном состоянии. По нашему мнению, уровень этого улучшения довольно незначительный, однако оно может иметь важное значение для некоторых пациентов. Существует также теоретическое обоснование применения при деперсонализации препаратов, которые усиливают активность дофамина. Дофаминовые рецепторы DA1 отвечают за усиление передачи сенсорной информации в миндалевидное тело, центр головного мозга, отвечающий за эмоциональную сферу. Еще одна группа дофаминовых рецепторов, DA2-рецепторы, отвечает за то, чтобы... Префронтальная кора не так сильно подавляла активность миндалевидного тела. Таким образом, можно ожидать, что повышенная активность одного из этих дофаминовых рецепторов усиливает уровень эмоциональности. Это имеет важное значение, потому что, как обсуждалось в главе 6, в одной из нейробиологических моделей деперсонализации предполагался механизм, при котором снижалась активность лимбической системы. Психостимулирующими свойствами обладает множество препаратов, например, декстроамфетамин, дексадрин, аддерал отсутствуют на российском рынке, метилфенидат, риталин и бупропион, вилбутрин, значит, они, по-видимому, могут использоваться в лечении деперсонализации. Еще один класс препаратов, который может представлять интерес в терапии этого расстройства и не изучался систематически – класс препаратов, усиливающих передачу норопинефрина. Норопинефрин – норадреналин – один из нейротрансмиттеров в головном мозге. Он играет важную роль в процессах, отвечающих за концентрацию внимания, алертность и кодирование эмоциональной информации. Норопинефрин широко применяется при лечении расстройств, вызванных стрессом. Существует множество препаратов, которые воздействуют на этот химический процесс. Среди них йохимбин, йохимбекс, норадренергический агонист, и атомоксетин, страттера, ингибитор обратного захвата норадреналина. Каждый из препаратов по-своему усиливает норадренергическую передачу. Как говорилось ранее, существует все больше доказательств в пользу того, что у пациентов с расстройством деперсонализации применение этих медикаментов приводит к снижению активности вегетативной и нородренергической систем. Агонисты рецепторов NMDA также могут быть полезными при лечении деперсонализации, по крайней мере в теории, поскольку антагонисты NMDA рецепторов, такие как кетамин, способны приводить к развитию выраженных диссоциативных состояний, можно, наоборот, предположить, что агонисты рецепторов NMDA могут ослаблять диссоциацию. Насколько нам известно, на сегодняшний день имеется только одно исследование такого рода. Данные не опубликованы. Оно проводилось группой ученых Маунт-Синай, изучавших эффект D-циклосерина, одного из агонистов-рецепторов NMDA, у пациентов с расстройством деперсонализации. В ходе этого небольшого исследования не было получено положительных результатов. Можно ожидать положительного эффекта при использовании улучшенных агонистов-рецепторов NMDA, которые еще только предстоит разработать. Кроме того, представляют интерес при лечении расстройства деперсонализации антагонисты серотониновых рецепторов 5HT2A и 2C как мы помним агонисты этих подтипов рецепторов такие как галлюциногены могут быть триггерами развития симптомов деперсонализации тем не менее один из подобных антагонистов ципрагептадин не продемонстрировал какой-либо эффективности в ходе недавнего малого исследования, проведенного в Маунт-Синай. Данные не опубликованы. Новые классы медицинских препаратов, которые разрабатываются в настоящее время, также могут быть перспективными в плане лечения расстройства деперсонализации. Считается, что агонисты CRF, кортикотропин релизинг фактора КРФ пока еще не поступившие в продажу, и антагонисты глюкокортикоидных рецепторов, например, мифепристон, могут быть эффективными при лечении депрессии и принести пользу при лечении деперсонализации в той степени, в которой отклонения в эпифизарно- надпочечниковой системе при деперсонализации напоминают таковые при депрессии. Нейропептид Y. Это нейрохимическое вещество, уровень которого, по данным некоторых проведенных исследований, обратно пропорционален степени тяжести диссоциативного расстройства. Чем выше уровень нейропептида Y, тем менее выражена диссоциация. Эти исследования проводились на бойцах войск специального назначения, подготовка которых проходила в крайне стрессовых условиях, приближенных к боевым. Таким образом, можно предположить, что аналоги нейропептида Y, которые пока еще не поступили в продажу, могут представлять некоторый интерес как средство лечения диссоциации. Столь же многообещающими в терапии деперсонализации могут быть антиканнабиноиды, марихуана и прочие агонисты каннабиноидных рецепторов, возможные индукторы развития острой и хронической деперсонализации, чье действие считается наиболее предсказуемым. Следовательно, антагонисты каннабиноидных рецепторов в головном мозге предположительно могут обладать антидеперсонализационным эффектом. Эти препараты также еще не поступили в продажу, но ожидается, что первое из этих лекарств в скором времени будет доступно в США как средство для лечения ожирения. Таким образом, можно утверждать, что ни один из доступных на сегодняшний день препаратов не обладает выраженным антидеперсонализационным эффектом. Однако, несколько препаратов все-таки можно использовать для борьбы с целым рядом симптомов, отмечающихся при расстройстве деперсонализации, повышенным уровнем тревоги, паникой, депрессией и нарушением концентрации внимания – отсутствием эмоций, мыслей или чрезмерной активностью сознания, неустанными и непрерывными навязчивыми мыслями о реальности и бытии. Некоторые из подобных проявлений характерны для деперсонализации как таковой и наблюдаются у множества разных пациентов, некоторые могут быть связаны с сопутствующими состояниями, такими как депрессивное или тревожное расстройство. Препараты, действие которых направлено на устранение такого рода симптомов, как правило, не лечат, собственно, деперсонализацию, но могут отчасти облегчить состояние некоторых пациентов. Одни лекарства оказывают непосредственный эффект на конкретные системы головного мозга, другие работают скорее наугад, воздействуя на множество нейрохимических систем сразу. Работа с психиатром К сожалению, в лекарственной терапии расстройства деперсонализации по-прежнему применяется метод проб и ошибок. Это значит, что наивысшее достижение на данный момент – благоразумное и хорошо контролируемое использование различных препаратов со значимой эффективностью. Ясно, что научный подход в лечении деперсонализации с помощью лекарств пока что очень напоминает алхимию. Все было бы иначе, если бы расстройству деперсонализации много лет уделяли столько же внимания, сколько другим заболеваниям. Надеемся, что впоследствии будут проведены более тщательные и должным образом спонсируемые исследования, которые дадут нам новые знания об этом состоянии. Достаточно ли только медикаментозного лечения? Способны ли препараты, какими бы эффективными они не были, справиться с задачей в одиночку? Большинство экспертов считает, что нет. Елена Безубова отмечает, что в России, как в до- так и в постсоветскую эпоху, при расстройстве деперсонализации психотерапия назначалась в качестве обязательного метода лечения. По утверждению доктора Торча, на сегодняшний день его план лечения состоит на 20% из лекарственной терапии и на 80% из психотерапии. Американская и британская группы исследователей, чьи работы упоминались в главе пятой, говорят о психотерапии как о части лечения, при котором назначаются и лекарственные препараты. Тем не менее, люди, которые способны отследить начало заболевания и связать его с конкретным происшествием, например, употреблением наркотиков, или считают природу своего состояния исключительно психологической, возникшие без какой-либо явной причины, часто могут противиться таким доводам. «Я знаю, что случилось, и никакие разговоры в мире мне не помогут». Таково их обычное заключение. А для человека, который был сильной независимой личностью, клеймо психического заболевания и необходимость на длительное время слепо довериться психотерапевту, может оказаться серьезным сдерживающим фактором. Однако понимание того, что может дать психотерапия на самом деле, за последние годы изменилось. Даже врачи, предпочитающие биологически обоснованный подход, соглашаются, что в случае расстройства деперсонализации совместное применение препаратов и психотерапии – мудрая тактика. Людям, которые много лет страдают деперсонализацией, которые перепробовали буквально все, не терпится воспользоваться этим шансом, говорит Торч. Пациент, который смог добиться облегчения с помощью приема множества препаратов, так описывал свое неудовлетворение такого лечения. Препараты очень помогли мне при деперсонализации, но это как показывать крест вампиру. Крест будет держать его на расстоянии, но я все еще хочу найти кол, чтобы воткнуть в сердце этому вампиру и прикончить его. В следующей главе мы познакомимся с некоторыми техниками психотерапии, которые в сочетании с лекарствами или без них пытаются нанести сокрушающий удар по этому заболеванию довольно трудно излечимому.